чтобы смертным кошкам было с кем позабавиться. Кошки возблагодарили Бога к отца, однако благополучие их было неполным. «Нас мочит дождь, по ночам мы дрожим от холода», — роптали кошки.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 Первым делом нам нужен надежный водолазный костюм. Что-то вроде полиэтиленового плаща с рукавами и штанинами. Вместо шлема сойдет и небольшой круглый аквариум. И уж совсем замечательно, если на рукавах будут плотные манжеты. Перчатки ни к чему, а то кот-водолаз не сможет хватать проплывающих мимо представителей морской фауны. Ведь какая ужас! Уйма свежей рыбки лезвится в океанах, да уж котам фиби без голоду не помрёт. Кот в поднебесье Это чувство вам наверняка знакомо. Сидишь и на ее раз на оконном карнизе, а вокруг порхают голуби, наглые такие. Они вызывающе воркуют и нарочно подлетают поближе, но так, чтобы ты не достал. Поневоле задумаешься. Они вон умеют летать, а я что, рыжий. Что, если подпрыгнуть высоко-высоко и замахать всеми четырьмя лапами? Глядишь, и чем это кончается, хорошо известно.